Глава пятая Живя на подворье Никулиной, я иногда выходил и без цели шел по щепной площади, потом по пустым полям сзади монастыря, где стояло большое кладбище, обнесенное старыми стенами. Там только ветер дул, грусть глушь, вечный покой крестов и плит. Всеми забвенных, заброшенных что пустое, подобное одинокой смутной мысли о чем-то. Над воротами кладбища была написана безграничная сизая равнина, вся изрытая, разверзающимися самогилами наискось падающими надгробиями, поднимающимися из-под них зубастыми и ребрастыми скелетами и незапамятно древними старцами и старицами в бледно-зеленых саунах. И огромный ангел с трубой возле уст летел, Трубил над этой равниной, Полосами развивая свои блекло-синие одежды, Согнув в коленях голые девичьи ноги, Вскинув сзади себя длинные меловые ступни. На подворье царил осенний уездный мир, Было тоже пусто, Подъезду из деревень почти не было. Я возвращался, входил во двор, Навстречу мне из-под навеса в двора несла петуха-стрепуха с в мужицких сапогах. — Вот, в дом несу, — говорила она, неизвестно чему смеясь. — Совсем очумела от старости. Нехай теперь со мной квартирует. Я поднимался на широкое каменное крыльцо. Проходил темные сенцы, потом теплую кухню с нарами, шел в горнице. Там была спальня хозяйки, и та комната, где стояли два больших дивана — на которых спали редкие приезжие из мещан и духовенства, а чаще всего один я. Тишина. В тишине мерный бег в спальне хозяйки будильника. Прогулялись. Ласково, с улыбкой, милого снисхождения, спрашивает хозяйка, выходя оттуда. Какой очаровательный, гармонический голос. Она была полная, круглоликая. Я порой не мог спокойно смотреть на нее, Особенно в те вечера, когда она, вся алая, возвращалась из бани и долго пила чай, Сидела с еще темными влажными волосами, с тихим и томным блеском глаз, В белой ночной кофточке, свободной широко покоя в кресле свое чистое тело, А ее любимая, шелковисто-белая, с розовыми глазами кошка, Мурлыкала в ее полных, слегка расставленных коленях. Снаружи слышался стук. С трепуха затворялось с улицы крепкие сплошные ставни. Гремело, продевая оттуда в комнату в круглые отверстия по бокам окон железные шкворни, коленчатых баутов, нечто напоминающее старинные опасные времена. Николина поднималась, вставляла в дырочки на концах баутов железные клинушки и опять брала за чай комнате становилось еще уютнее. Дикие чувства и мысли проходили тогда во мне. Вот бросить все и навсегда остаться тут, на этом подворье, спать в ее теплой спальне, подмерный бег будильника. Над одним диваном висела картина, удивительно зеленый лес, стоящий сплошной стеной, под ним бревенчатая хижинка, а возле хижинки кротко согнувшийся старчик, положивший ручку на голову бурого медведя, тоже кроткого, смиренного, мягколапого. Над другим нечто совершенно нелепое для всякого, кто должен был сидеть или лежать на нем. Фотографический портрет старика в гробу, важного, белоликого, в черном сюртуке, покойного мужа Никулиной. Из кухни Влад долгому осеннему вечеру слышался дробный стук и протяжное У церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Это пели и рубили на зиму острыми сечками свежие тугие кочаны, капусты, слободские девки, поденщицы. И во всем, в этой мещанской песне, в мерном хозяйственном стуке, в старой лубочной картине, даже в покойнике, жизнь которого все еще как будто бы длилась в этом бессмысленно счастливом житии подворья, Была какая-то сладкая и горькая грусть.